Глава вторая. Как хозяин, он полное говно. Зато как человек, полное говно. Три секунды на то, чтобы оценить обстановку и принять решение. Учитываем, что минимум одну секунду я протупил от неожиданности. Просто не сразу поверил, что в этом мире найдется нечто, способное убить меня прямо сейчас. Но будущее виделось однозначно. Через мгновение по этому капищу прилетит такой концентрированный магический удар, что никакие выставленные щиты не помогут. Из-за чего и из-за кого это произойдет, я не знаю. Знаю лишь одно — нужно валить. Рвать ткань мироздания нельзя, да и не факт, что получится. Надвигается слишком большая концентрация энергии, и она наводит помехи. Щиты не спасут. Нужно просто уйти из-под удара. Секунда ушла на анализ ситуации и поиск оптимального варианта. Еще секунда на действие. Делать особо нечего. Обхватываю Елену, попутно перенаправляя поток к пятому глазу. Из-за того, что все произошло слишком сумбурно, перенос выходит через одно место. Это даже не перенос в пространстве, а хаотический прыжок куда повезет. «Похоже, нас с девушкой раскидало в разные места, потому что очнулся я один в поле зеленой травы и под солнечным небом. А в следующий момент почувствовал отдаленно ударную волну. Не в физическом, а скорее в эфирном плане. Что же, от капища вряд ли что-то осталось. Надеюсь, Елена переместила в безопасное место». Посмотрел в ту сторону, откуда почувствовал эфирное возмущение. Что это вообще было? Удар явно магический, но такая мощь. Не в каждом развитом мире есть подобное оружие. Хаха -ха решил поторопить? Это было бы в его духе, хотя он обычно не вмешивается напрямую. Какой-то сильный местный маг, способный убить шестиглазого. При этом я не заметил его при сканировании. Шанс, конечно, крайне мал, но... Непроизвольно поджимаю губы. Не хотелось бы оказаться в мире с магом, способным на такое... Чёртов хаха. -ха. Хотя, чего гадать, надо просто подключиться обратно к потоку и просканировать всё пространство более тщательно. Маг такой силы будет подобен свету маяка в безлунную ночь. «Ах ты ж, падла!» — не сдержался я. «Снять бы с тебя эту сраную коробку да посмотреть в твои бесстыжие глаза!» «Так, спокойно. Делаем глубокий вдох и медленно выдыхаем. До магической атаки на капище я чувствовал свои глаза. А теперь почти не чувствую. Не обычные человеческие, а амберовские. Шесть глаз, открытых и доведенных до абсолютной формы». Я потратил на них десятки янтарных эр своей жизни. Я сражался за подходящие кристаллы с богами, вырывал нужные камни из лап Грегоров. И вот сейчас я оказался почти без глаз в мире, где есть сила, способная убить меня, несмотря на весь мой арсенал. Не припомню, чтобы я когда-то так влипал. Так, спокойно. Дышим ровно носом. Похоже, я слишком очеловечился в этом теле. Связь с бесконечным древом была. Были глаза и способности. А после непонятной атаки на капище все стало очень плохо. Получается, местные маги смогли пробить брешь в запечатанном мире, сквозь которую у меня была связь с потоком всего бесконечного древа, так что ли? И теперь эта брешь закрылась, оборвав ее. Срочно нужно разобраться, как такое вообще возможно и почему запечатанный мир живет словно обычный. Я попытался подключиться к потоку еще раз. В принципе, у меня есть связь с той его частью, что он наполняет конкретно этот мир. Но получать информацию, как делал минуту назад, я уже не могу. Для этого нужны все шесть глаз. А у меня сколько теперь? Точно есть связь с первым глазом Амбера, отвечающим за создание материи. Это мой изначальный глаз, который приоткрылся, когда я стал курьером. Уже неплохо, он всегда был моим основным оружием при выполнении заказов. Еще имеется доступ к четвертому глазу, отвечающему за видение будущего. Похоже, это из-за прежнего владельца тела, чей геном я использовал при восстановлении. Судя по произошедшему, четвертый глаз совсем не развит и показывает лишь ближайшие ключевые события. Тут же проверил. Нет, даже этого не может. Только за пару секунд о смерти предупредит. Похоже, пока что это предел. В общем, гадалка с костылями, Но сойдет. На что я рассчитывал, связавшись с Хахой что этот хитрый говнюк отправит меня в рядовой магический мирок, где я быстро совсем разберусь? Ха-ха, как же. Что-то смерть меня ничему не учит. Правду говорил один мой старый друг, что люди после смерти сильно тупеют. И вообще смерть очень сильно вредит здоровью. А он был опытным некромантом, так что знал, о чем говорит. Итак, что мы имеем? Это запечатанный мир отрезанный от бесконечного древа. Но вот, подумал об этом и сразу словил приступ клаустрофобии. Да, одного мирка маловато будет, чтобы вместить все мое эго. Я в подобных местах раньше никогда не бывал, да и вообще считал, что это просто легенды. Не может мир закрыться, словно в скорлупу, и отрезать себя от остального мироздания. Вернее, может... Но тогда он по всем законам должен сразу погибнуть. Нет, тут, конечно, тоже хватает аномалий, но на предсмертные судороги не похоже. Еще и эта непонятная сила, уничтожившая капище. Ладно, и не из такой жопы вылезали. Хотя нет, без такой еще не вылезали. Но вылезем!» Я пошарил по карманам и извлек свои пожитки. Три кристалла третьей ступени, вытащенные мной из собственного тела. И кубик с запечатанным кристаллом шестой ступени. Пока он нестабилен, воспользоваться не удастся. М да Сейчас аванс мне пригодился бы. Можно было бы сразу пробудить еще один глаз. Значит, начинаем с нуля, пока не смогу пробить барьер. Путь Амбера в этом плане прост и прям. Амбер создал мироздание а курьеры таскают заказы по мирам, просто попутно уничтожая все, что вредит миру, и становится сильней. Способ медленный, но верный. Вот грохнула я тех культистов, и моя связь с этим миром стала чуть-чуть крепче, потому что сам мир стал чище. А таскать можем что угодно и куда угодно, от заказчика к заказчику. Самого заказчика, неважно. Главное, чтобы было, что доставлять и куда доставлять. Второй способ — поглощать кристаллы. Это концентрированная энергия, запечатанная в камне. Я ее поглощаю, провожу через себя и выпускаю в поток. Если мир магический, то надо поискать диких магических монстров, желательно достаточно древних, чтобы в их телах скопился и окаменел большой кристалл. Еще я точно видел здесь прорывы бездны при сканировании мира. А в них они тоже часто попадаются. Но с обитателями бездны я пока предпочел бы не связываться. Собственно, я прямо сейчас сделал то единственное, что могло мне помочь. Проглотил один из кристаллов. Думаю, парочку я смогу переварить одновременно. Мое новое тело под это хорошо приспособлено. Так. Теперь надо направить энергию и выяснить, какая способности способностей раскроется. Способности даются случайным образом. Вернее, это как-то связано с самим курьером. Но выбирать я все равно не могу. Если вспоминать, то первой у меня раскрылась возможность воплощать так называемые осязаемые проекции. Гибкий и довольно универсальный навык, который всегда пригодится. Можно создать плоскость в качестве щита. Или простейший снаряд? Подумать только. Пару минут назад я из чистой энергии собрал сложное, полностью функциональное человеческое тело без всяких изъянов, а теперь... Теперь, понимая, что мне едва хватит сил на создание парочки простеньких проекций, которые просуществуют несколько секунд, докатились. Так, а это что? Я этого точно не создавал? Только сейчас заметил, что у меня на шее висит цепочка из потемневшего серебра. А на ней болтается перстень. Кстати, это артефакт, пусть и слабенький. Что-то связанное с магией крови. Любой курьер способен видеть токи энергии, маны или движение потока. А также мы прекрасно видим души разумных. Правда, в основном это работает с представителями той же расы, что и сам курьер. Странно. Разглядывая перстень, я понял, что это что-то вроде печати с выгравированным символом. Три завихрения, похожие на волны, образуют круг. Забавно. Если бы мне пришлось в новом мире искать гильдию курьеров или иных последователей Амбера, то я бы в первую очередь проверил тех, кто использует подобный знак. Закольцованная волна — это символ потока. Один из... В «Случайности я не верю, потому что слишком хорошо понимаю, как работают законы мироздания. А еще эти законы знает один хитрожопый говнюк с коробкой на голове». Перстень явно принадлежал владельцу этого тела, вернее, бывшему владельцу того, что осталось от тела, пока не появился я. «Ладно, с этим разберемся по ходу дела». Я, наконец, огляделся вокруг. Стоя на месте, никуда не придешь Так, для начала. Раз уж я тут, то надо найти людей, благо они являются доминирующей разумной расой этого мира. А дальше найти, чего бы пожирать. Да, в каком-то смысле я уже лет сто не ел. Интересно, сколько времени прошло с моей смерти? Живы ли те, с кем я когда-то был знаком? Ладно, не суть. «Ай, зараза! Это еще что такое?» Углубившись внутрь своей души, понял, что все пошло не по плану. «Ну да. Когда я только стал курьером, у меня открылся всего один глаз. Так что логично, что первая способность была из класса создания материи. Похоже, придется учитывать тот факт, что это не мое старое тело. Значит, и развитие может сильно отличаться...» потому что энергия сожженного кристалла впиталась в четвертый глаз, раскрыв новую способность. Вот и нахрена мне сейчас знать возможное далекое будущее человека, коснувшись его. Это же еще и самая зачаточная форма способности, так что вряд ли я смогу кого-то просканировать, если он будет сопротивляться. Так, глотаем второй кристалл. Если опять получится хрень, то придется ждать неделю или две, пока переварится. Третий кристалл я сейчас точно не осилю. Благо со вторым кристаллом все прошло как надо. Энергия ушла в первый глаз, открыв способность создавать проекции. Хоть здесь нормально. От размышлений меня отвлек отдаленный скрип и цокот копыт. Лошадь? Странно. Я уверен, что этот мир по техническому прогрессу уже дошел до начальной стадии глобализации и автоматизации. Как минимум должны быть компьютеры и единая сеть коммуникации. А тут лошадь. Это куда же меня закинуло? Вокруг был чистый нетронутый луг, вдалеке виднелся лес. Но я пошел на звук и вскоре вышел на проселочную дорогу. Пара минут — и показался источник скрипа. Старая, немало повидавшая на своем веку телега, которую тащила кляча, скорее всего, заставшая тот день, когда эту телегу собирали. На полозьях ехал пожилой мужичок в соломенной шляпе, худощавый, но довольно крепкий для своих лет. «Приветствую, отец!» — произнес я, когда телега подъехала ближе. «Здрав, будьте, ваш благородие!» — поклонился он. «Чем служить могу?» «Не подскажешь, далеко до ближайшего города?» «Так пять километров до городка, ваше благородие», — старик указал вдоль дороги рукой. «А ты в город едешь? Подбросишь?» «Да мне не жалко, но только где же это видно, чтоб...» взгляд старика почему-то опустился на мои руки. «Признаюсь, принял вас за барина. Больно уж одежки у вас богато смотрится. «Ну, раз с этим разобрались, как насчет поездки?» «Да садитесь! Лошадка моя крепкая! Вывезет!» Я забрался на телегу, и мы тронулись в путь. Так, по первому контакту могу судить, что язык я в целом освоил нормально. Но все равно как-то странно выходит, словно Елена и этот старик говорят на разных наречиях. Похоже, дело в социальном расслоении которая влияет на манеру речи разных классов населения. А вот с руками у меня что не так? — Как вы поняли, что я не барин? — Так понятно как. Печатки на пальце нема, а знатные все с ними ходят. И чтоб с загогуленными всякими красивыми каменями. А раз нет, то вы купец какой, видимо. Ты заблудились, что ли? — подозрительно прищурился старик. — Что-то вроде... — кивнул я. Дедуля оказался старостой небольшой деревни неподалеку и сейчас вез муку на продажу в город. Мы поговорили обо всем понемногу, и к концу поездки в моем мозгу заполнилось приличное количество пробелов в знаниях об этом мире. Когда долго путешествуешь в качестве курьера, успеваешь посетить множество обитаемых миров, каждый со своими обычаями и законами, Но многие вещи часто одинаковы, так что если видел 10 похожих миров, то и в одиннадцатом быстро освоишься. Надо только разобраться в деталях. В этом мире, на первый взгляд, довольно простая иерархия. На вершине пищевой цепи находится императорская семья. Территория у империи обширная, поэтому на местах правят аристократические роды нярские, графские, герцогские и баронские. Чаще всего они состоят из одаренных. и чем древнее род, тем выше его сила и влияние. И если говорить об аристократии, похоже, владелец моего тела был как раз из знати, раз повсюду таскал с собой родовой перстень. Только вот почему на цепочке, а не на пальце? Деревня Дедури владеет барон Тютчев, и по большому секрету я узнал, что как хозяин он полное говно. Зато как человек — полное говно. Поборами душит, работы никакой нормальной не дает, а какую дает, зато платит гроши. Вот и приходится всей деревне вертеться. На мой вопрос, чего же они тогда не съедут, ответил, что это их земля. Они тут родились, тут и помрут. «Да и куда нам податься? Будто у других хозяев лучше будет. Живы, здоровы, хлеб да соль есть, и то хорошо. Приехали!» Никогда не понимал людей, которые добровольно приковывают себя цепями к каким-то эфемерным сущностям. К земле, к дому, к багажу, к вещам. Ладно, не мне их судить. Город выглядел как типичный город. Ничего особенного, на мой взгляд. Дома, люди. Все как и всегда, разве что машин мало. Обычно города в подобных мирах просто кишат машинами и вечно куда-то спешащими людьми. Старик довез меня до района складов на окраине, где его встретил тучный мужчина в рабочей форме, проверил какие-то бумаги и быстро потерял к нам интерес. «Ну, дальше уж вы сами», — произнес дед а мне надо муку грузить и еще по магазинам успеть». «Давайте помогу», — предложил я, подхватывая мешок. «Что вы, одежду запачкаете, дорогая шпади!» Я отмахнулся. «Главное — совесть в чистоте держать, тогда и грязь к сапогам не прилипнет». «Физический труд мне сейчас не повредит, и думается проще, и в новом теле разомнусь э, -э как завернул!» — улыбнулся староста. «Ты точно не из знатных будешь?» «Показывайте уже, куда складывать?» — вернул я улыбку. Мы управились с разгрузкой за полчаса, пожали друг другу руки и на этом попрощались. Я был доволен. Хороший и полезный разговор с хорошим и полезным человеком. Он помог мне даже больше, чем я ему, так что немного поработать руками — мелочь. К тому же я отметила, что тело функционирует нормально. Однако мышцам требуется больше времени на адаптацию. Все-таки они существуют в таком виде всего часа два. Так что любая физическая нагрузка и правда будет полезна. Вот я и решил дальше продолжить путешествие пешком. За одной ноги разомну. Город оказался довольно маленьким. Много новых домов. От складских районов до центра я дошел за 20 минут. Дальше меня вел главный ориентир, который еще ни в одном мире не подводил. Я шел по запаху в поисках вкусной еды и в итоге остановился напротив заведения с непримечательной вывеской. Сам ресторанчик располагался даже не на центральной улице, а в переулке, где и люди не часто ходят. Внутри я тоже заметил лишь пару человек, обедающих за деревянными столиками. Зайдя, подошел к стойке, за которой стояла миловидная, но крайне уставшая девушка. «Добрый день, господин. Присаживайтесь за столик. Я скоро подойду, чтобы принять у вас заказ», — максимально вежливо, но немного вымученно произнесла она. Придобрый, сударыня. Дело в том, что я не совсем ваш клиент. Я действительно очень голоден». Но у меня совершенно нет денег. Но перед запахом, доносящимся из ваших дверей, стоять не смог. Вот решил попытать счастье. Подскажите, могу ли я что-либо для вас сделать, чтобы вы меня накормили?» Девушка посмотрела на меня удивленно, Видимо, не понимала, почему я не могу обменять свои красивые барские штаны на телегу бутербродов. Уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но внезапно задумалась и приглашающе махнула рукой. Иди за мной. Через неприметную дверь мы вышли в узкий коридор. Прошли мимо еще нескольких дверей и оказались на заднем дворе. Вот. Девушка указала на несколько штабелей коробок и ящиков, стоявших вдоль стены. Надо занести внутрь, рассортировать, разложить. Овощи в холодильник, мясо в морозилку, салфетки и прочее в подсобку. Там смотри по табличкам и ничего не перепутай. Читать же умеешь. «Умею», — улыбнулся я. «Как закончишь тут, надо будет помыть всю картошку. Справишься, будет обед. Ну что?» «Никаких проблем», — кивнул я. Работает часа на два. Странно, что кто-нибудь до сих пор этого не сделал. Ведь продукты могут испортиться. На улице довольно тепло. Управился я за час. Оказалось, что ящики только на вид тяжелые а вот место в холодильнике можно было бы и оптимизировать. С картошкой провозился дольше, но и с этим справился. Давно я не работал руками, надо признаться, но ничего зазорного в этом деле не вижу. Наоборот, физический труд самый благородный. Он основа и первая ступень к труду умственному. Не умеешь работать руками, головой тоже не получится». Вернувшись в зал, сказал, что закончил. Так быстро? С подозрением спросила девушка. Ладно, садись, жди. Сама она скрылась в подсобке, видимо пошла проверять. Скоро вернулась и поставила передо мной внушительную тарелку макарон с сыром и кусочками бекона. Попробовал? Надо же. Либо я очень голоден, либо это и правда самые вкусные макароны с сыром, какие я только ел. Вкус потрясающий. Девушка старалась скрыть улыбку, но комплимент блюду явно пришелся ей по душе. «Это она сама, что ли, готовила?» «А ведь они разогретые. Попробовал бы ты их, когда они только приготовлены?» «Эх, боссу хотела показать», — опустила она глаза. А он даже смотреть не стал. «Не лезь ни в свое дело», — спародировала она брюзжайший голос. «Хочешь готовить лапшу, иди работай в лапшичную». «Ну что же, все понятно», — кивнул я. «Он дебил». Это был очевидный вывод. Ладно, лапша была, может, и не лучшей в моей жизни. все таки я ел в таких ресторанах, в которые можно попасть лишь по приглашению, а приглашения выдавалось штук десять в янтарную эру. Но эти макароны были приготовлены с душой. «Дай девушки продукты высшего качества, подходящее оборудование». Десяток местных лет на самосовершенствование, и она будет готовить действительно потрясающую лапшу. Может, не лучшую в мире, но в ресторане, где она работает, место придется бронировать заранее. Очень заранее. Пока я ел, в ресторан зашел тучный человек в костюме. От него неприятно пахло потом, табаком и тухлятиной. Он что-то с брюжанием высказывал девушке, но та лишь покорно кивала. Через 10 минут он забрал выручку из кассы и двинулся на выход. Проходя мимо, бросил на меня взгляд, но стоило глянуть в ответ, как мужичок быстро отвернулся, фыркнул и поспешил покинуть заведение. Похоже, местный начальник. После его визита девушка была совсем не своя, но продолжала на автомате работать. «Благодарю за этот прекрасный обед», — улыбнулся я. «Ваши таланты в готовке превосходны». «Да твои слова до да босу бы в уши! А толку? Все равно же не платишь!» Она ушла в подсобку. Я допил, доел и уже собирался уходить, как девушка вернулась и протянула мне бумажный пакет. «Держи. Считай благодарностью за комплимент». «Спасибо». Я улыбнулся и взял пакет. На короткое мгновение коснулся ее пальцев при этом. Девушка не была одаренной. Да и хоть какой-то защиты у нее не имелось, так что мой четвертый глаз с легкостью увидел ее возможное будущее. Постаревшая, уставшая, в грязном фартуке намывает гору посуды мозолистыми руками, старый хозяин орет на нее благим матом за то, что не досчитал 10 копеек в кассе. Вот что ее ждет. Если только я это не поправлю, в знак благодарности за миску с макаронами. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Странный ты. На бейджике же написано. Или ты на него не смотрел?» — усмехнулась она. «Ну да, намек на ее выпирающую грудь, видимо. Но меня все это время больше интересовала еда и другие вопросы, хотя, признаю, грудь в моем вкусе». «Мината», — представилась официантка. «Я не местная, потому тут меня все зовут просто Миной». «Приятно познакомиться, Мина. А тебя как зовут?» «Хороший вопрос. Я ведь даже не выбрал себе имя. Своим именем представляться не собираюсь. А имя первоначального хозяина этого тела даже не знаю». «Виктор, можно просто Вик?» «Назвал я свое первое имя. Я даже почти забыл его». Так меня звали, когда я только родился, когда жил обычную жизнь обычного человека. Это позже Вселенная улыбнулась мне, и я стал курьером. Но раз этот мир чем-то похож на мой родной, то и имя не должно сильно выделяться. «Приятно познакомиться, Вик». «Почему ты не уволишься?» — внезапно для самого себя спросил я. «Ты ведь ненавидишь это место, сразу видно». «Как будто это так легко». «Думаешь, эмигрантки вроде меня так просто найти работу в этом городе?» «Езжай в другой». «В других что-то иначе?» «Ты хорошо справляешься?» «У меня стаж официантки меньше года». «Я видел, как ты работаешь. Во всем заведении только ты и один повар. На тебе зал, гости, прием товаров. Ты явно выполняешь больше, чем положено официантке. Еще и босс на тебя сегодня наорал». «И что дальше?» с грустью спросила она. «Вот именно. Что дальше, Мина? Так и будешь горбатиться тут на того хмыря, пока он делает на тебе деньги?» «А какие опции?» усмехнулась девушка. «Уволюсь и останусь вообще без денег. И не факт, что смогу найти хоть какую-то работу». «Сразу не сможешь». Я встал со стула и отряхнул одежду. «Легко точно не будет. Должно быть трудно». Не факт, что ты найдешь подходящее место сразу. Не факт, что следующая работа будет лучше. Но что я точно знаю, эта работа уже точно не станет лучше. И продолжая тут вкалывать, ты ничего не изменишь. Ты боишься, что когда уволишься, все станет хуже, а надо бояться, что никогда не станет лучше. Подумай об этом. Я пробовал твои макароны. Человек, который так готовит, не должен растрачивать свою жизнь здесь. Я встал из-за стола, подошел к девушке и неожиданно для нее поцеловал в лоб. «Вижу. Небольшая постройка со скромной вывеской, лапшичная у мины. Сама девушка работает за стойкой, одетая в поварской фартук. Видно, что она очень устала, но вместе с тем я почувствовал, что ее душа находится в равновесии. Простыми словами, она счастлива. Развернувшись, я вышел, оставив растерявшуюся и хлопающими глазками Мину наедине со своими мыслями. Я видел один из вариантов ее будущего и добавил еще один, всего лишь парочкой слов. Теперь она справится, если начнет двигаться в указанном направлении. «А, кстати!» — я резко развернулся и подошел к ней. «А?» — растерянно спросила Мина. «Вот, допустим, если я хочу узнать об одном аристократическом роде, но знаю только их герб, куда мне обратиться?» «Без понятия», — рассеянно произнесла девушка. «Я же официантка, а не аристократка. Тебе бы у них спросить». «Точно? Ну, конечно. Спасибо еще раз, ты снова мне помогла. Удачи тебе». «Нет, после смерти реально тупеешь». Или это из-за слабого канала с потоком? Слишком привык полагаться на свою силу. Сейчас многие фокусы мне недоступны. А по старинке работать разучился. Так, мне нужен кто-то из местной аристократии. Вот кому-то не повезет, раз он понадобился курьеру. Ну что за чудесный мир! После такого обеда и жить сразу стало легче. Вообще, жизнь курьера — это... Чередование полос, где за очередным заказом идет период отдыха. И получается так, что во время выполнения заказа в каком-нибудь мире безжизненных пустошей я могу неделями питаться одними запасенными сухарями, а после выполнения живу, словно король богатой страны. Комфорт, лучшая еда, дорогие вина, красивейшие опытные жрицы любви — Экзотические курорты и эксклюзивные программы для полной релаксации. Отдыхать курьеры умеют. Потому что умеют работать. Бывало так, что я неделю мог не вылезать из райских бассейнов тропического мира, куда многие правители могут попасть лишь на пару дней в своей жизни. Потому что очередь расписана как раз в среднем на десятки лет вперед. Многие просто не доживали до назначенной даты. А на следующий день, после такого отдыха, я уже пробирался через какое-нибудь инфернальное пекло в замок демонического князя, чтобы забрать заказ. И мало кто из князей готов был добровольно отдать сердце замка. И остаток дня я потратил, бродя по городу. На опытный глаз курьера подмечал детали и нюансы. Я следил за людьми и их бытом. Отмечал, кто во что одет, кто как себя ведет. Чем больше деталей, тем полнее моя картина мира. Было бы неплохо узнать про перстень. Для начала стоило просто спросить. Тихо и мирно, так сказать. Не зря же я покрутился около воняющей дестабилизации компашки. Потом зашел в темную подворотню и вскоре почувствовал за собой слежку. Решил форсировать события и сразу направился в неприметный закоулок, подальше от снующих туда-сюда людей. Сильно углубиться мне не дали. «Уважаемый!» — послышался неприятный голос. «Удели минутку!» Щелчок. на Этот звук я всегда узнаю. Такой знакомый и приятный. Звук взводимого курка. Медленно обернулся и посмотрел на своих преследователей. Три человека, один совсем пацан, двое постарше. В центре стоит крепкий мужчина в кожаной куртке. Он как раз и целится в меня из револьвера. Справа от него парень в плаще уже достал бейсбольную биту и демонстративно ею помахивает. Пацанёнок заметно нервничал и постоянно отводил взгляд. Вечерело. У людей на улице становилось все меньше и меньше. Шум города почти не доносился до этого глухого переулка. В мусоре за моей спиной уличная кошка рвала пакет, чтобы добраться до остатков тухлой рыбы. — Уважаемый, — повторил главарь, — не соизволите ли вы вывернуть карманы вашей стильной одежки и поделиться с честными работягами своим добром? — Ну надо же, — усмехнулся я, — грабят курьеров подворотне, подворотне. Это же как паршиво вы должны были прожить своей жизни, чтобы судьба в итоге свела вас со мной, бедолаги! — Чего ты вякаешь? — вперед выдвинулся парень с дубиной. Цацки на бочку, гнида! «Слышал, что босс сказал?» «Спокойно, шпала, нельзя же так с барином разговаривать!» издевательски хрюкнул главарь. «Эй, пострел! Дай!» Он достал из кармана нож-бабочку, ловким движением раскрыл и передал стушевавшемуся пацану. «Подрежь-ка чистюлю!» — приказал он, указывая на меня стволом.